но даже и потребности высших классов удовлетворялись крайне недостаточно. Эти школы во всем терпели недостаток. Московский университет в течение всей второй половины XVIII века пребывал в каком-то эмбриональном состоянии. На юридическом факультете был всего один профессор Дильтей, который читал все юридические курсы, И притом на французском языке. На медицинском факультете сначала также был один профессор. Большинство профессоров были иностранцы, читавшие на французском, немецком, латинском языках, мало понятных для студентов. Русских профессоров было всего двое, поповский и барсов. Первый читал философию и дидактику а второй сначала математику, а потом российскую словесность. Только потом уже прибавилось еще несколько профессоров. Даже такое заведение, как морской кадетский шляхетский корпус, бедствовал от недостатка преподавателей. Иногда от него бывали такие объявления в газетах, что прямо недоумеваешь, как оно могло существовать. В 1765 году этот морской корпус дал в газетах такую публикацию в морской кадетский шляхетский корпус потребны навигационных наук профессор 1 корабельной архитектуры учитель 1 подмастерье корабельной архитектуры один. стало быть основные предметы не имели преподавателей Далее, для обучения словесным наукам, вызывалось учителей трое. Латинского языка учитель – один. Шведского языка учитель – один. Французского языка учитель – один. Подмастерьев для преподавания датского, шведского и французского языков по одному. Переводчиков двое. Учителя танцев – один. Учителя геодезии – один. Таким образом, выходит, что в морском корпусе почти совсем не было учителей. Сама постановка преподавания отличалась крайним несовершенством. Начать с того, что ученики переходили из класса в класс не по успехам, а по возрасту. В одном классе были ученики 15 лет, в другом 16 и так далее. При таких условиях Учителя занимались не с целым классом, а с каждым учеником в отдельности. Случалось сплошь и рядом, что на одной скамейке сидели такие ученики, из которых один учил дивизию, то есть деление, другой мультипликацию, то есть умножение, а третий еще сидел на складах. Общей программы не было, учились каждый по своему желанию. В классе не было никакого общего дела, каждый, не исключая учителя, занимался своим делом. Учитель ограничивался тем, что задавал уроки и выспрашивал отдельных учеников. Для полноты картины надо прибавить еще невежество, пьянство и неродение учителей. Такие учителя были обычны, и о них мы имеем красноречивые свидетельства. Майор Данилов рассказывает о своих учителях, что один из них, Алабушев, человек пьяный и развратный, был взят учителем в школу прямо из тюрьмы, где сидел за третье убийство. Известны также анекдоты, рассказываемые Фанвизином про своих учителей. Учитель арифметики пил смертную чашу. Учитель латинского языка пример злонравия, пьянства и всех пороков, но голову имел приострую и как латинский, так и российские языки знал приизрядно. Неудивительно, если при таких условиях ученики ничего не знали. Припомним, как Визен держал экзамены в университетской гимназии. Накануне экзамена в нижний латинский класс Пришел учитель латинского языка, голову имевший приострую. На кафтане его было пять пуговиц, а на камзоле четыре. Удивленно я спросил о пуговицах.